«Ты опоздал на пять минут, на целых пять минут!» Отсчитала его Вера. «А еще военным хочешь стать!» Выдерживая ледяной, осуждающий взгляд вожатой, маленький свирельник вдруг вообразил Веру во всей ее тайной курчавости. Ему стало стыдно, и он покраснел, как первомайский шарик. «Краснеешь?» — строго спросила она. «Значит, ты еще не совсем потерян для общества. Интересно». «Где она сейчас, эта Вера, и что с ней стало?» Подумал Михаил Дмитриевич, глядя в автомобильное окошко. На светофоре к машине подошла прилично одетая нищенка с замызганным спящим младенцем на руках. Сверельников полез в карман, но тот к женщине подковылял инвалид и, подпрыгивая на единственной ноге, ловко огрел даму костылем по спине. Поберушка заверещала на всю улицу, а спавший младенец открыл мутные глаза и бессмысленно улыбнулся. Михаил Дмитриевич слышал в какой-то телепередаче, что уличные попрошайки дают младенцам снотворное, чтобы те не мешали работать. «Что это они?» – удивился Лёша, трогаясь. «Сферы влияния делят», – ответил Сверельников и кивнул на цветочный ларек. «Остановись!» «Лучше у метро, там дешевле и выбор больше», – посоветовал водитель, замирая от собственной смелости. Лёша работал у него второй месяц. Прежнего водителя Тенгиза пришлось выгнать, хотя даже Светка за него просила. Парень постоянно мухлевал с бензином, а на ремонт или ТО отгонял машину к своим землякам, которые не только, как потом оказалось, завышали стоимость работ, но вместо новых запчастей ставили подержанные, купленные по дешевке на автосвалке. Сначала тенги клялся мамой, что чист перед хозяином, как ледниковый ручей, а потом, когда его приперли, попробовал даже угрожать, мол, он, возя директора Юта, узнал много чего интересного и поэтому теперь с ним надо обращаться по поласковее. Именно за эти угрозы свирельников вышиб его, не рассчитавшись за последний месяц. Алипанов же провел с мерзавцем воспитательную работу, чтобы знал, с кем имеет дело. Тоже понаехали свои своей до Грузии и обнаглели, козлы цитрусовые. Глядя на пугливо-послушного Лёшу, Михаил Дмитриевич пока с трудом мог вообразить, как месяца через три и этот новый водитель тоже станет лукаво улыбаться, везя шефа в Матвеевское. Как опоздав на час, начнет уверять, будто стал жертвой операции «Перехват», потому что где-то опять кого-то грохнули и скрылись на джипе, поэтому менты совершенно оборзели и тормозили его каждые 100 метров. Свирельников поначалу не мог понять, почему шоферы Веселкина, а тот менял их примерно раз в год, были дисциплинированы как роботы и каждую свободную минуту намывали хозяйскую БМВшку. Оказалось все очень просто. Вавико давал каждому письменное, заверенное нотариусом обязательство передать машину в личную собственность водителя, если тот в течение двух лет ни разу не нарушит условия договора, не опоздает к назначенному времени, не допустит по халатности поломки, не выйдет на линию в немытой машине и так далее. А если выдержит? спросил удивленно Свирельников. Без всяких яких хитро улыбнулся Вавико. Так не бывает. Едва Михаил Дмитриевич вышел возле цветочных павильончиков, из стеклянных дверей выскочили сразу несколько кавказок и гортанными криками стали его зазывать. На минуту ему показалось, будто он очутился в каком-то странном, образовавшемся в центре Москвы цветочном ауле с прозрачными саклями. Он поморщился, выбрал ту продавщицу, что орала не так громко, зашел и оказался посреди цветочных джунглей. В больших керамических корчагах теснились... Снопы роз. Тут были и корявенькие подмосковные, и полутораметровые голландские с огромными в кулак бутонами. У другой стены у ступами поднимались вверх готовые букеты. От малюсеньких бутоньерок до гигантских затейливых икибан, составленных из неведомых тропических цветов. Но аромата, как ни странно, в павильончике не было. «Вам букет?» — спросила до зубов озолоченная продавщица. «Букет. На свадьбу? На юбилей». Большой, самый большой. Вот этот. Только привезли. Она кивнула на огромное сооружение из крупных розовых лилий, окруженных алыми герберами и еще какими-то цветами, похожими на большие вечные дуванчики. Все это было завернуто в желтую гофру и перевито золотой лентой, напоминающей парадный офицерский ремень. Сколько? Три тысячи. Если возьмете, дам скидку. А если не возьму. Берите, дешевле не найдете. Свирельников ненавидел торговаться. Зато Вавико был большим мастером. Несколько раз они вместе покупали букеты для необходимых юбилеев, и Михаил Дмитриевич, всякий раз со смешанным чувством неловкости и восхищения наблюдал весь этот покупательский спектакль. Едва, подойдя к прилавку, Веселкин делал понимающе брезгливое лицо и осматривал товар с таким видом, будто ему пытается впарить страшную цветочную дрянь. Продавцы, конечно, начинали волноваться и уверять, что лепесточки подвяли, потому что задохнулись в перевозочной машине, и скоро непременно оживут. Вовикова слушал объяснение с насмешливым сочувствием, скептически щелкал пальцем по чашелистикам, очевидно отставшим от подозрительно худеньких розовых бутонов, и, хохотнув, направлялся к выходу. Естественно, за ним бежали, божать, что никто даже и не думал обдирать увядшие лепестки, но если уж он такой дотошный знаток, то ему дадут хорошую скидку. В результате покупали вдвое дешевле. Зачем Веселкину нужна была эта смешная экономия? Наверное, просто тренировался, чтобы всегда быть в форме. Ведь, по сути, а бываешь ты цвета продавца на 300 рублей или клиента на 3000 долларов, принципиально ничего не меняется. Механизм охмурения один и тот же. «Ладно, давайте». Сверельников глянул на часы, занервничал и расплатился. Выходя из павильона с букетом, Он увидел, припаркованные на противоположной стороне серые Жигули. За рулем сидел бритоголовый парень. Не дождетесь, усмехнулся Михаил Дмитриевич.